подставив тела под ревущую медь, но снятые с фронта 12 дивизий позволили Франции уцелеть. Николай Асеев Армия является олицетворением государственного строя, а война является экзаменом государственного строя и армии. Если эти оба фактора не соответствуют настроению и нуждам народных масс, то они на экзамене провалятся. Генерал Слащев Крымский Начало войны многие представители власти встретились с облегчением, потому что обстановка в стране к августу 1914 года полностью подтверждала тезис «всех не перевешаешь». Социальное напряжение, сбитое Столыпинскими усмирениями, снова начало быстро расти. Надо сказать, что власти всеми силами этому способствовали. Примером может служить знаменитый Ленский расстрел. шокировавшие всю страну. Примечание. 17-4 апреля 1912 года на приисках Ленского золотопромышленного товарищества правительственными войсками были расстреляны бастующие рабочие, выдвигавшие исключительно экономические требования. По разным оценкам было убито от 107 до 270 человек.